древних мореплавателей. Надо вообразить себе этих первых мореходцев, пускавшихся в плавание на утлых дощатых барках, скрепленных пальмовыми вервиями, проконопаченных древесной смолой и смазанных жиром дельфина. У них не было никаких приборов для определения курса корабля, они плавали по воле ветров и течений малоисследованных морских пространств. В этих условиях кораблекрушения были и не могли не быть обычным явлением. Но в наши дни пароходы, которые курсируют между Суэцким перешейком и морями Южного полушария, не имеют причин опасаться гневливости Красного моря, несмотря на противные ему соны. Капитаны и пассажиры не приносят уже перед отплытием искупительных жертв, и по возвращении увешанные гирляндами цветов с золотыми повязками на голове не спешат в храмы благодарить богов за благополучное окончание путешествия. Верно сказал я. И мне кажется, что пар убил чувство благодарности в сердцах моряков. Вы, по-видимому, основательно изучили это море, капитаны. Не скажете ли вы, почему его называют «красным»? По этому поводу, господин Аронакс, существует много различных толкований. Угодно вам знать мнение одного летописца XIV века? Прошу вас. Старый фантазер уверяет, что название «красное» было дано морю после перехода израильтян, когда преследовавший их фараон, погиб в его водах, сомкнувшихся, по словам Моисея. И в знак, что чудо совершилось, в Багрец все море притворилось, и ныне, чудо поминая, то море красным называют. Толкование поэта, отвечал я. Но в данном случае, капитан Немо, на слова поэтов я не полагаюсь. Видите ли, господин Аронакс, по моему мнению, название «Красное море» является переводом еврейского слова «едом». И древние дали такое наименование этому морю благодаря особой окраске его вод. «Однако ж я не вижу какой-либо особой окраски», — сказал я. «Воды, как и во всех морях, прозрачны и не имеют красноватого оттенка». Совершенно верно. Но, войдя в глубину залива, вы заметите одно странное явление. Однажды мне случилось видеть в бухте Тор, как вода стала такой красной. Точно передо мной было озеро Крови. Чем же объясняется такое явление? Присутствием микроскопических красящих водорослей? Именно. Это результат выделения микроскопических растений, известных под названием триходесмий. Чтобы покрыть пространство в один квадратный миллиметр, потребуется 40 тысяч таких организмов. Вам тоже доведется, может быть, наблюдать это явление, когда мы войдем в бухту Тор. Стало быть, капитан Немо, вы не впервые плаваете по Красному морю на борту Наутилуса. Не впервые, сударь. Вы упомянули о переходе израильтян через Красное море и о катастрофе, постигшей египтян. Позвольте вас спросить, капитан, вы не полюбопытствовали исследовать подводами место этого замечательного исторического события? Нет, господин профессор, и по вполне понятной причине. А именно, то самое место, где Моисей якобы прошелся своим народом, так обмелело, что верблюды проходят по нему, едва замочив ноги. Вы понимаете, что для моего наутилуса тут слишком мелководно? А где это место? — спросил я. Оно находится немного повыше Суэции, в рукаве, который в те времена, когда Красное море простиралось до горьких озер, представлял собой глубокой лиман будь то легенда или истинное событие, но по преданию именно тут прошли израильтяне, следуя в обетованную землю, и войско фараона погибло на этом самом месте. Я думаю, что при археологических раскопках нашлось бы множество египетского оружия и прочих инструментов. Надеюсь, что археологи